в дурной мукой набитые кули не так враждебна лихва без прикрасы всевышнему как в нынешние дни столь милые монашеству запасы все чем владеет церковь скани, наследие нищих страждущих сугубо, а не родни или якобы родни, а не родни то есть не родственников духовных лиц. Столь многое земному телу любо, что раньше минит чистых дум пора, чем первый желудь вырастет из дуба. Петр начинал без злата и сребра, а я молитвой и постом упорным. Франциск смирением звал на путь добра. Петр апостол, первый папа. И ты, сравнив с почином благотворным тот путь, каким преемники идут, увидишь сам, что белый цвет стал черным. Хоть в том, как и Ардан был разомкнут, и вскрылось море, промысл объявился чудесней, чем была бы помощь тут. Так он сказал и вновь соединился с собором, и собор слился тесней. Затем, как вихрь, разом кверху взвился. Моя владычица вдоль ступеней Меня взметнула легким мановеньем Всесильным над природою моей. Ни вверх, ни вниз естественным движением Так быстро не спешат в земном краю, Чтобы с моим сравниться окрыленьем. Читатель, верь! Как то, что я таю, Надежду вновь у сладу рая, Который ради каясь перси бью, Ты не быстрей обжег бы, вынимая Свой перст в огне, Чем предо мной возник Знак первый вслед тельцу, Меня вбирая. В зодиаке за тельцом следует созвездие близнецов где и оказался Данте, вознесясь в восьмое небо, небо звезд. О пламенные звезды! О родник высоких сил, который возлелеял мой гений, будь он мал или велик! Родившиеся под знаком близнецов считались по учению астрологов предрасположенными к письменности, науки и знанию. Всходил меж вас, меж вас к закату реял, Отец всего, в чем смертна жизнь, Когда тосканский воздух на меня повеял. И мне, чудесно взятому туда, Где ходит свод небесный, вас кружащий, Быть в вашем царстве выпала череда. Отец всего, в чем смертна жизнь, то есть Солнце. Средневековая астрономия считала, что Солнце находится в созвездии Близнецов с 21 мая по 20 июня. В примечании к первому стиху ада Боккаччо приводит слова одного равенского сторожила друга Данте, которому поэт незадолго до смерти наступивший в Равенне 13 сентября 1321 года сказал, что в мае месяце ему исполнилось 56 лет. Из сопоставления этого свидетельства со стихами 112-117 можно заключить, что Данте родился в последнюю декаду мая 1265 года. Свод небесный вас окружающий, то есть восьмое небо, К вам устремляю ныне вздох молящий, дабы мой дух окреп во много крат, и трудный шаг свершил его манящий. Трудный шаг, то есть трудную задачу описания высших райских сфер. — Так близок ты к последней из отрат, — сказала Беатриче мне, — что строгий быть должен у тебя и чистый взгляд. Пока ты не вступил в ее чертоги, вниз посмотри, какой обширный мир! Я под твои уже повергла ноги. Чтоб уготовать в сердце светлый пир,